сокровищница. Теперь, когда подобно в передней комнате погребальный покой полностью освободили, можно было убрать доски, которыми загородили проход в сокровищницу, чтобы случайно чего либо в ней не повредить при разборке огромных ковчейков. С того дня, 17 февраля 1923 года, когда Картер впервые переступил порог и бегло ознакомился с ее содержимым, прошло почти 4 года. Как уже говорилось, вход преграждала черная статуя бога-шакала Анубиса, возглавлявшего все похоронные обряды и обеспечивавшего посмертный покой усопшего. Изваянная из дерева и окрашенная черной смолой, настороженная фигура Анубиса, вытянув передние лапы, распростёрлась на позолоченной ковчегообразной подставке, стоявшей на носилках. Ледяное покрывало, подвязанное под шеей, скрывало его туловище. На покрывале имеется дата: седьмой год правления Эхнатона. Внутри постамента находились всевозможные символы, фигуры, напоминающие очертания иероглифов, связанных с культом мертвых, статуэтки богов, а также воротники, скорее всего, ритуальные. Палетка для письма из слоновой кости. Письменный прибор древних египтян лежал у ног Анубиса, по всей видимости, брошенный здесь грабителями. В шести вырезанных в ней овальных чашечках видны следы разноцветных красок. Изящными и четкими иероглифами вырезан текст: «Царская дочь Меритатон, возлюбленная и рожденная великой женой фараона Нефер-Неферу-Нефертити". Форма написания имени Нефертити показывает, что палетка была видимо изготовлена между шестым и восьмым годом правления Эхнатона. Меритатон, старшая его дочь, рано овдовевшая супруга Смеркхара. палетка является еще одним доказательством родственных связей Тутанхамона с семьёй царя-реформатора. Меритатон, его сводная сестра или племянница, быть может, подарила ему эту изящную вещицу. надписью, которая свидетельствует о том, что дочерей фараона обучали грамоте. За Анубисом, также обёрнутая в покровы, стояла голова священной коровы Нехурет, одно из воплощений богини Хатор, владычицы обители мертвых. Голова покрыта позолотой, рога сделаны из меди, а подставка черная, олицетворяющая подземное царство, откуда поднимается Нехурет. освещенные на закате прощальными лучами солнца. Так же, как и в погребальном покое, в центре сокровищницы возвышался большой ковчег с канопами, опирающийся на поставленные по углам столбы. Он имел полтора метра в длину, метр 20 сантиметров в ширину и метр девяносто пять сантиметров в высоту. Таким образом, до потолка оставалось всего лишь тридцать пять сантиметров. Его плоская крыша была обшита золотом, а корни венчали ряды инкрустированных уреев с солнечными дисками на головах. Под ней находился собственно ковчег, также весь позолоченный и завершающийся наверху фризом из таких же уреев. широко раскинув руки, как бы обнимая его со всех четырех сторон, стояли позолоченные статуэтки богинь-хранительниц. Внутри деревянного помещался высеченный из одного куска алебастровый ковчег, поставленный на позолоченные деревянные носилки с серебряными ручками. Он предназначался для сосудов с внутренними органами фараона, вынутыми при бальзамировании, так называемых коноп. В гробнице Тутанхамона конопы заменили углублениями, отделениями, которые делили алебастровый ящик на четыре части. Они были закрыты крышками, И из чуть-чуть желтоватого алебастра в виде головы Тутанхамона. Глаза, брови, урий, объединены черной краской, что придает этим портретам необыкновенную живость. Они несомненно вышли из мастерской незаурядного художника. внутренности, спеленутые в виде мумии, уложили в маленькие золотые саркофаги, напоминающие по украшающим их орнаментам, выполненным в технике перегородчатой эмали, второй антропоидный гроб из ковчегов погребального покоя. Каждый орган и, соответственно, каждое из четырех отделений, в которых они находились,